«Через границу». Как-то раз за месяц до моего отъезда из Бангладеш Камилу приснилось, будто меня преследует полиция. Он несколько раз настойчиво спрашивал, не замешан ли я в наркоторговле, не будет ли у меня неприятностей с полицией. Перед отъездом же в Индию мне нужно было немного задержаться, и я никак не мог уехать в срок, а пересекать границу ведь надо». Тогда я взял и немного подправил цифры в паспорте, перенеся дату отъезда на 10 дней вперед. Было 14 а я поставил 24 Вместе с Камилом мы отправились через границу, и я первый ее прошел. И только на той стороне я ему показал паспорт и объяснил, что я сделал. Он ругался на меня и сказал после. Теперь я понимаю, почему мне снился этот сон. Это был самый спокойный период моей жизни в том регионе не считая нелегального перехода границы.